Глава двенадцатая «Это как?» — нахмурилась я, мельком бросая взгляд на Японку. Не так я ожидала ввести ее в курс дела, да и вообще, если честно, упустила этот момент. Но та стояла рядом с самым невозмутимым видом, словно каждый день видел вокруг себя скелеты, упырей и прочих вурдалаков. «Что ж, уже легче. Значит, объяснимся потом». — Войско у границ стоит, царевна, — ответил Костопрах. — Да не толк простые ратники пожаловали. С ними богатырь заявился. Говорят, речью да образом странный. Но все равно богатырь он и есть. Мы в этом не ошибаемся. Сейчас они лагерь разбили. Ждут какого-то колдуна заморского, чтоб через реку Смородину переправу организовал. Я задумалась, закусив губу. — А изнутри откуда враг взялся? — спросил Белогор. — А этого, князь, вы сами привели! — огрызнулся скелет, но тотчас опомнился. — Воин ваш, что на излечении лежал, утром в себя пришел ну и... — Что ну и? — воскликнула я. — Только попробуй мне сказать, что его сожрали. — Да, такого сожрешь, как же! — залепетал он. Он, как очнулся, первым делом албасту прикончил. «Это ту копну сена с глазами и длинным языком?» — быстро уточнила я. Костопрах мрачно подтвердил. «Ее, родимую, и воскресить ее теперь только батюшка ваш сможет» а потом вообще все подряд крушить начал. Подхватил стул и бросился на прислугу, крича что-то про бабу какую-то, и что весь этот, уж прости за слово, беспредел он посвящает исключительно ей. Видать, крепко его по головушке-то приголубили. — Где он сейчас? — В опочивальне заперли. Со вздохом ответил скелет. Вы же сами приказали его не трогать. Дескать, гость он... Только гости так себя не ведут. В его голосе прорезалась обида. Ну, а сейчас воин пытается дверь высадить. Хорошо, хоть она зачарованная. Прислушайся, царевна. Даже отсюда слышно этого... <къем> больного. Я последовал его совету. Из недр дворца и впрямь едва слышно доносилась равномерное глухое бум. если учесть, что в этом часовом поясе солнце уже перевалило за полдень, а Ланселот очнулся утром, то даже страшно предположить, в каком он состоянии. Да, без вариантов. Сначала надо утихомирить рыцаря, а уж потом думать, что с вражеским войском на границе делать. Вот только как его успокоить-то? Я рассчитывала, что успею поговорить с рыцарем в момент, когда тот очнется, и все объяснить. А сейчас Ланселот в ярости, считает себя пленником нежити и... И вот фиг знает, как на меня отреагирует вообще. Нервно куснув губу, я с надеждой посмотрела на Белогора. Надо успокоить рыцаря, а то он человек упертый, нервный, и нежить сильно не любит, ведь разнесет мне весь дворец по камушку и с войском что-то решить. Поможешь?» Вопрос задала ради формальности, полностью уверенная в положительном ответе, потому что я все-таки слабая женщина, а он мужчина, у которого в кармане доступ к двум источникам, крутой колдун, князь мира, нави и вот это вот все. Но вместо этого мой фактический жених отрицательно качнул голову и сообщил, «Не могу, извини, мне нужно идти». Первый миг я даже ушам не поверила, а помнилась лишь, когда Белогор рукой взмахнул, открывая новую тайную тропу, и возмущенно выдохнула. — Ты что, меня бросаешь? Одну? Против всех этих богатырей с колдунами и войсками? — Не бросаю, Мария, просто ухожу на время, потому что нет другого выбора, — поправил Белогор. — Помнишь, что я говорил тебе о своем источнике? Мать слабеет, ее магия не такая, как моя. Удерживать нестабильный источник для нее сложно. Если я останусь, есть риск, что сила мертвого огня вырвется наружу. А в таком случае проблемы с богатырями и войском покажутся тебе очень несущественными. Как и всем в этом мире. Я посмотрела на Лисанна Костопраха и поняла, что крупно влипла, потому что кроме меня разгребать проблемы было просто некому. Видимо, на моем лице отразилось такое паническое отчаяние, что Белогор, прежде чем шагнуть в огненный рощерк, добавил. «До утра в любом случае вам опасаться нечего. Без колдуна войско Смородина не перейдет. А к утру я постараюсь вернуться. Ну, и если уж совсем неотложная помощь понадобится, позови». «Как позвать?» — запоздало крикнула я, но огненная черта уже растаяла в воздухе с тихим треском. «Да...» «Хорошего защитника ты выбрал, царевна», — констатировал Костопрах. «Не язви!» — буркнула я нервно. «Сам мечтал, чтобы его здесь не было. Вот и радуйся, твоя мечта сбылась!» Скелет растерянно кашлянул. из-то гнездо на ветру, а под ним за пределами бури. Вишня спокойно цветет», — вдруг тихо сказала Лисан. «Вишня? Какая вишня? У нас их тут, отродясь, не водилось!» — не понял Костопрах. «Это образное выражение, восточная мудрость», — мрачно пояснила я. «Жаль, что я не там, где эта вишня. Да, кстати, Лисан, это Костопрах, он первый помощник моего отца. Ты, наверное, уже поняла, что у нас тут не совсем обычное царство». Но нежить тоже живые люди и не люди, хоть и мертвые. Так что, ну, я поняла, что сама в объяснениях запуталась и закруглилась. В общем, надеюсь, тебе не слишком неприятно здесь находиться. Я прикажу, чтобы они меньше попадались тебе на глаза. Не волнуйтесь, госпожа, произнесла японка и поклонилась. Кицуне известно! что в мире живут разные существа мы спокойно относимся ко всем кто не вредит нам вот и отлично я облегченно выдохнула хоть с кем то проблем нет костопрах знакомься лисан наш умелый вор от нее зависит свобода кощея о, -о, -о, -о, -о. глазницы скелета вспыхнули а в голосе послышалось уважение «Я искренне приветствую тебя, глубоко уважаемая лиса, и заверяю, что в нашем королевстве все будут относиться к тебе со всем возможным почтением». «Лисан!» — хотела было поправить я костопраха, но потом вдруг сообразила, что японка по сути и есть лиса. Затем в голову пришли сказки о лисе-воровке, заставив мысленно фыркнуть. «Надо будет для конспирации ей отчество выдать, Патрикеевна». «Идеально подойдет», — решила я. И глубоко вздохнув, потребовала. «Ладно, Костопрах, веди к ланселоту. Будем разговаривать». Тот послушно поклонился и, развернувшись, быстрым шагом направился к дворцу. Мы последовали за ним. Насколько я помнила, для лечения рыцарю выбрали комнаты неподалеку от главного входа. Не было времени куда-то его тащить. Там он до сих пор и находился. И вот откуда такое упорство в человеке? Долбит и долбит. Бум! При нашем приближении удары становились все слышнее, и, наконец, показалась знакомая дверь. Возле нее стояло порядка десятка скелетов, одетых в латы и с длинными мечами в руках. Завидев нас, они, как по команде, быстро отступили к стене, освобождая дорогу. Бум! От очередного удара дверь содрогнулась так, что с потолка что-то посыпалось. «И что тут у нас происходит?» — спросила я. «Надо же было хоть что-то сказать». Один из скелетов молча показал на дверь, которая вновь содрогнулась от удара изнутри. «Ланселот! Сэр Ланселот Озерный!» — воскликнула я. «Вы меня слышите?» «Леди Мария!» Тотчас раздалось из-за двери. «Вы тоже в плену нежите? Прошу, обождите немного, и я освобожу вас!» Бум! От этого удара под ногами аж пол вздрогнул. Видимо, мой голос не только не успокоил рыцаря, а наоборот придал тому сил. «Эта проклятая дверь явно зачарована!» — посетовал Ланселот из своей комнаты. «Но, клянусь камелотом, она не устоит передо мной!» «Бум!» А ведь и вправду может не устоять. «Сэр Ланселот!» — вновь закричала я. «Прошу вас, остановитесь! Мне ничего не угрожает в данный момент!» Удары прекратились, а потом Ланселот недоуменно произнес. «Ничего не угрожает? Я не понимаю вас, леди Мария. Вокруг все кишит нежитью, а вы столь спокойны, что мне начинает казаться нехорошее. И вспоминается еще конь ваш, посох, доспех странный. «Клянусь вам, я на вашей стороне и не желаю вам зла», — быстро перебила я. «Просто выслушайте меня, хорошо?» Тишина была мне ответом. Ланселот молчал, но и удары в дверь прекратились а это вселяло определенные надежды. «Я понимаю, как это выглядит», — продолжила я на ходу, судорожно соображая, какие бы аргументы ему привести. «Но мои слуги не так ужасны, как вы считаете. Да, они своеобразны, но...» «Ваши слуги?» — раздался возмущенный возглас. «Значит, в своих подозрениях я оказался прав». И дверь содрогнулась от нового удара. Ой, как нехорошо-то. Да в конце концов я тебе жизнь спасла, не выдержав рявкнула я. А еще у меня есть новости про Экскалибур и Маргану. Экскалибур? Удары в миг прекратились. Что вам известно? Дай слово, что не тронешь меня, потребовала я твердо. Ни меня, ни моих слуг. Пауза. Потом голос Ланселота горько произнес. Идти на сделки с нежитью претит мне, но слово моему королю. Что ж, леди Мария, я клянусь, что не обращу на вас свой гнев. И на моих слуг? И... и на ваших слуг, — с запинкой мрачно подтвердил рыцарь. Но клянусь камелотам. — Слово мое верно лишь до того момента, пока я в ваших владениях. — Устраивает, — быстро сказала я и повернулась к Костопраху. — Давай, открывай дверь. Скелеты подошли было поближе, но остановились, повинуясь моему отрицательному жесту. — Вы уверены, царевна? — спросил Костопрах с сомнением в голосе. — Кто их знает, этих по голове ударенных? Сейчас он слово дал а через минуту забрал. Ваш батюшка так делать очень любил. «Ланселот, не кощей!» — твердо сказала я. «Открывай!» «Ну, воля твоя!» — со вздохом произнес он и щелкнул костяшками пальцев, сразу же отойдя подальше. «Готово! Можно заходить!» Я тихонько толкнула тяжелую дверь, и та со скрипом отворилась. Взору моему открылся полнейший бардак. Шторы валялись на полу, содранные с гордин. Вместо мебели груда досок. Видно было, что крушили тут все долго и со вкусом. В целом в комнате оставался только тяжеленный стул, который явно приглянулся рыцарю в качестве оружия. Ланселот, одетый лишь в длиннополую ночную рубаху, что достигало колен, стоял босиком около окна и мрачно смотрел на меня. «Сожалею, что вынужден предстать перед вами в столь неприглядном виде», — цадя каждое слово, промолвил он. «Да ничего, все нормально. Что я мужиков, голых не видя...» — спохватившись, я прикусила язык. «Нечего о себе еще больше впечатления портить. Лучше сразу перейти к делу. Это я и сделала, рассказав свою историю». И лишь слегка изменив некоторые исходные данные, чтобы было понятней, По откорректированной легенде, меня в младенчестве увезли от любимого батюшки в неведомые края, и лишь недавно я наконец-то смогла вернуться домой. А тут, как оказалось, творятся сплошные несчастья. Батюшку похитили, а родная сестра войной идет. Вот и приходится несчастной девушке вертеться, да решать возникающие проблемы в меру слабых девичьих сил. При том, что самой девице на самом деле страшно тут до жути. Несомненно, рыцарь уже оценил окружающий нас контингент. А каково мне? Мрачные морщины на лбу Ланселота медленно разглаживались, пока я откровенно плакалась ему в жилетку. Мой голос дрожал. Я даже слезу умудрилась выдавить. «Некуда мне отсюда идти!» — ныла я. «А подданные мои...» «Так не своей волей они таковыми стали, да и вообще они милые ребята!» «Милые?» — поднял бровь Ланселот. «Ну, посуди сам!» — горячо ответила я. «Им ведь второй шанс на жизнь дали. Знаешь, как они благодарны? Зачем им еще проблемы? Живут себе на собственной, заметь, территории, за пределы которой выйти не могут». А тут лезут всякие, умертвить норовят по второму разу. А за что? За что я спрашиваю? За то, что просто не похожи на остальных? Так и если мыслить таким образом, надо и единорогов всех перебить, а то и что развелось тут лошадей с рогами. Феи цветочных! Я сделала паузу. Ага, молчит. Значит, как минимум, хоть одна цветочная фея тут есть. Вот и отлично. А феи цветочных переловить всех до единой. «Зачем нам тут бабочки с мозгами и волшебной пыльцой? Так, что ли, по-твоему?» «Но зомби и цветочные феи — это несколько разные вещи ты не находишь?» — спросил Ланселот. Однако я возликовала, почувствовав неуверенность в его голосе. «Почему? Из-за того, что одни маленькие и красивые, а другие здоровенные и отвратные?» «Не совсем», — покачал головой рыцарь. «Одни пьют цветочный нектар, а другие едят человечину». Я на мгновение задумалась, но тут же выдала. «Никого они не едят. Ложь — это и намеренная провокация, дабы очернить их в чужих глазах. Они же нежить. А нежити еда не нужна. Да сам подумай, у тех же скелетов даже животов нет, одни кости. Да, у некоторых есть клыки и когти». Но то не для еды, а для самообороны. Отбиваться от тех, кто без спроса на наши земли придет. Или ты и собак сторожевых сечь будешь, если они вора или грабителя насмерть загрызут? От этих выводов мой преподаватель по логике впал бы в хтонический ужас. Однако на простодушного рыцаря казуистика подействовала. Он снова нахмурился, явно пытаясь уложить в голове мои постулаты. А затем с сомнением неохотно, но все же кивнул. «Хорошо, допустим так. Речи вашей леди Марии хоть и сложно принять, но справедливость того требует. Теперь же я хочу узнать, что известно о мече короля Артура». «Есть!» Ободренная первым успехом, я рассказала все, что успела узнать. И о словах кота Баюна, и о том, как Иван Гведонович с помощью волшебного меча пытался пробиться к источнику мертвого огня. Про Моргану тоже под конец упомянула, с удовлетворением заметив, как рыцарь прищурился, а его губы сжались в суровую такую ниточку. «А сейчас у границ моего царства целое войско собралось», — завершила я, — «и ждет это войско какого-то колдуна заморского, чтобы помог им границу преодолеть». «Уверена, этот колдун Моргана и есть. А где Моргана, там и Василиса. А где Василиса, там и муж ее Иван Гвидонович. — А где Иван, там и экскалибур! — процедил Ланселот, и желваки так и заходили по его скулам. — Он самый! — подтвердила я. — Как преодолеют враги реку! Удержать их уже будет невозможно. Убьют всех без пощады, живых и мертвых. Источник кощеев сам к ним в руки упадет, а если Моргана получит его силу, несладко придется вообще всем. Ланселот явно впечатлился перспективой и глубоко вздохнул. Потом посмотрел на меня и уточнил. «А от меня-то что необходимо?» «Да? Кто молодец? Я молодец!» Я чуть не взвизгнул от радости, с трудом удержав спокойное выражение лица. Затем нарочито беспомощно развела руками и ответила. «Сама я не справлюсь, сэр рыцарь! Война ведь не женское дело!» Вот и прошу вас, как может просить лишь слабая женщина, примите командование над моими войсками и помогите прогнать обидчиков. А я помогу забрать экскалибуру Ивана-Царевича и отомстить Моргане». «Мне, рыцарю Камелота, возглавить войско нежити?» — не поверил своему шамлон «Это невозможно!» — Да, я пусть и с трудом готов признать, что ваши подданные имеют право на жизнь. Но честь рыцаря не позволит... — А честь рыцаря позволит вам спокойно смотреть, как войско Марганы уничтожает все на своем пути, используя меч вашего же короля? — перебила я. — В одиночку ведь вам с ними не справиться и к не вернуть. — Согласна. Мое войско весьма... Э специфическое, но это войско другого нет. И вновь Ланселот замолчал. Сомнения тенью проходили по его лицу, а я затаила дыхание. Согласиться или нет? Наконец рыцарь принял решение, вскинул гордо голову и твердо произнес: «Будь по вашему, леди Мария, я постараюсь помочь в меру своих сил». Только вот он неожиданно запнулся. «Что еще?» Я приготовилась к новым уговорам, но все оказалось проще. «В чем мне идти на битву?» Несколько смущенно ответил рыцарь. «У меня нет ни доспехов, ни меча, сломанного этим... этим козлом». «Костопрах!» — вместо ответа закричала я. «Костопрах, иди сюда!» Дверь приоткрылась, и скелет с опаской заглянул в комнату. Где-то позади него раздалось лязгание доспехов группы поддержки. Заходи, не бойся, велела я. Тут у нас проблемка одна возникла. Одна ли? Проворчал тихо костопрах, однако зашел. Ланселоту, моему другу и союзнику, одежда требуется. Да доспех прочный, да оружие острое, перечислила я. Он готов помочь нам в битве. Скелет с сомнением посмотрел на рыцаря, встретив в ответ неприязненный взгляд, и произнес. — Одежду справим. Это мы махом. А вот с доспехом крепким. Тут же надо под фигуру подгонять. А у нас только латы старые. Нежите то к чему железо в большом количестве на себя навешивать? Разве что с рыцаря смерти какого снять? Он задумчиво пошкрябал костлявым пальцем по черепушке. Я увидела, как Ланселот недовольно кривится. «А что делать?» «Ну нет, у меня доспехов, достойных легендарных рыцарей!» «Нет, или...» «Слушай, Костопрах, а доспехи качее ему не подойдут?» — озаренная идеей уточнила я. «Ведь у отца доспехи есть?» «Есть они, есть», — неуверенно подтвердил скелет. «Но их просто так не надеть!» — Их и нет вовсе. — То есть как? — не поняла я. — Они есть, но их нет? — А вот так. Они только в комплекте идут. С мечом-кладенцом. — -о, о, и как я о нем забыла! — обрадовалась я. — Кладенец Ланселоту дадим. Будет у него сразу и оружие хорошее, и доспех. Вместо ответа раздался какой-то сдавленный хрип. Костопрах беззвучно открыл и закрыл рот, словно не веря своим ушам, а потом возмущенно замахал руками. — Да ты что, царевна! Меч Кощеев только ему принадлежит. Никто, кроме царя нашего, владеть им не может. — Так он солод владеть и не будет. Возьмет взаймы ненадолго, да и все, — успокоила я. — Да он его даже из трона не вытянет. Меч кому попало в руки не дается. «Я никто попала», — возмущенно вмешался Ланселот. «Я правая рука короля Артура и лучший боец Камелота». «Лично я в этом ни капли не сомневаюсь», — поспешно заверила я и сердито зыркнула на скелет, не давая тому сказать какую-нибудь гадость. «Сейчас вам принесут одежду и пойдем к ладенцу». Костопраху не оставалось ничего другого, кроме как покорно поклониться. А спустя полчаса мы отправились в тронный зал. Первым шел Костопрах, показывая дорогу и что-то бормоча себе под нос про старые времена и полное безобразие. За ним следовали с лотом. Рыцарь был одет в серую шелковую рубаху, черный камзол из толстой кожи и кожаные же штаны. Его сапоги четко печатали каждый шаг, и эхо от подкованных каблуков разносилось по коридорам. Лисан держалась позади. Она вообще вела себя столь незаметно, что я периодически и вовсе забывала о ее присутствии. Трон, как и ожидалось, стоял на своем месте, мрачный и готический. Рукоять меча вызывающе торчала над его спинкой. Остановившись шагах в десяти от возвышения, я указала на кладенец Ланселоту и подбодрила: "Вот меч, сэр рыцарь. Надеюсь, вы сможете его достать." Тот коротко поклонился, поднялся на возвышение и для начала внимательно осмотрел огромную рукоять. Оглянулся на меня. Я кивнула, давая разрешение, и ланселот решительно взялся за рукоять правой рукой. Я невольно затаила дыхание. Костопрах стоял, не шевелясь и не отрывая взгляда от рыцаря. А тот сжал пальцы, потянул рукоять, и меч с металлическим лязгом послушно пошел вверх, роняя искры. Одним рывком ланселот вытащил его полностью и торжествующе поднял над головой. Не удержавшись, я захлопала, а костопрах выругался, но скорее одобрительно, чем злобно. И тут, вокруг стоящего рыцаря, воздух взвихрился маленьким торнадо. «Это еще что такое?» — взвизгнула я в испуге. «Доспехи это!» — проворчал скелет. «Те самые непростые!» Торнадо исчез, а на месте ланцелота... На месте ланцелота стоял высокий воин с ног до головы закованный в вороненные латы. Глухой шлем полностью закрывал его голову, на плечах и локтях медленно выдвинулись острые стальные шипы. Черный плащ, опущенными крыльями, лег позади него, а узкая щель забрала, засветилась алым светом, словно кто-то внутри шлема включил маленький фонарик. «И ты еще что такое? Что за световые эффекты?» — тихо спросила я Костопраха, но тот в ответ лишь пожал плечами. Ланселот медленно спустился вниз и остановился, не доходя до нас двух шагов. «Я с трудом осталась стоять на месте, а вот скелет или сан невольно отступили перед этой величественной и опасной фигурой». «Сэр Ланселот!» — неуверенно позвала я. Тот глубоко вздохнул и уверенным движением убрал кладенец в ножны на поясе. «Эти доспехи словно были сделаны специально для меня», — раздался глухой голос рыцаря из-под шлема. «Они гораздо легче, чем те, к которым я привык, но, несомненно, прочнее». «Вот и хорошо. По крайней мере, с ума эти доспехи не свели». А то, что он выглядит жутким и опасным, мне только на руку. Так что на всякие там свечения можно не обращать внимания. «Ох, что на это царь Кощей скажет?» — пробормотал Костопрах. Но я только отмахнулась. Тоже мне. Нашел, о чем волноваться. Да если Ланселот благодаря этим доспехам сможет Кощеев источник уберечь, то только спасибо скажет. Так что я поручила Костопраху познакомить Ланселота с войсками, выделить комнату Лисе, а сама отправилась в василиси на покое, дорогу к которому уже запомнила. Завтра Ланселот с Белогором разнесут и вражеское войско вместе с Марганой, затем мы с Лисой освободим отца, и жизнь наконец-то наладится. Иначе и быть не может. Улыбнувшись собственным мыслям. Я приказала топлянице принести что-нибудь вкусное на ужин, а сама отправилась релаксировать в ванну. Именно там я планировала провести остаток вечера. Хотелось хоть немного отвлечься от окружающего дурдома и отдохнуть. В конце концов, имею я на это право, верно?